Часть вторая. Превращение. Иисус был добрый малый. Зачем ему вся эта срань? Джон Прайн. Глава 9 Надо было разработать план, а уж потом бежать из номера. Теперь я это понимаю. А тогда выскочить за дверь в объятия милой свободы само по себе казалось планом. Добрался я до вестибюля. Нет, вестибюль был отличный. Прямо как у дворце ну в смысле свободы маловат. Прежде чем Разиил втащил меня обратно в лифт, чуть ли не вывихнув мне плечо, я заметил в вестибюле чрезмерное количество стариков. Вообще-то, по сравнению с моим временем, стариков тут э, везде чрезмерное количество. Но ну, не в телевизоре, конечно, а во всех остальных местах навалом. Народ, вы что, умирать разучились Или всех молодых людей загнали в телевизоры, и в мире не осталось ничего, кроме сидин да морщин? Вот в мое время, если встретил 40 лет и зим, пора думать о том, как двигаться дальше, молодым место уступать. Если тянешь до 50, плакальщики на тебя уже гаденько косятся при встрече, словно ты их разорить надумал. Тора утверждает, что Моисей дожил до 120. Мне кажется, дети Израилевы шли за ним только ради того, чтобы посмотреть, где он свалится. И наверняка ставки делали. Если мне удастся сбежать от «Ангела», зарабатывать на жизнь профессиональным плакальщиком я не смогу, республика тут настолько неучтива, что отказывается помирать. Да в любом случае придется учить новые погребальные песни. Пробовал заставить «Ангела» смотреть MTV, чтобы я освежил свой музыкальный лексикон, но даже с даром языков научиться разговаривать на хип-хопе я не в состоянии. Почему, например, царапать и ломать может то угодно, а читать чушь нет? Почему «Ангела»? Лядь всегда женского рода, мамашка всегда мужского, а сука, может быть, всякого? Сколько челов бывает в тусе? Что такое пырь баба, ёпарный бабай? Почему овца отстой, бычье отстой, а овцы бычье вдруг бывает ништяк? Им нужно ли быть ключным салом, чтобы стать бомбой, или для этого достаточно просто быть глупым? Не буду я отпивать ничьих дохлых мамашек, пока не пойму. Путешествие, странствие, поиск волхвов. Сначала мы отправились на побережье. Ни Джошуа, ни я раньше море не видели, поэтому, как только мы перевалили гору у самой Толемаиды, и перед нами раскинулась безбрежная сень Средиземного моря, Джош упал на колени и хвалы отцу своему. «Отсюда край света можно увидеть», — сказал Джошуа. Я прищурился от слепящего солнечного света и попробовал действительно высмотреть его край. «Похоже, он закругляется», — сказал я. «Чего?» — Джош аршарил взглядом горизонта, но никакой кривизны, кажется, не заметил. Край света выглядит скругленным. Наверное, он и есть круглый. «Кто круглый?» «Свет. Мне кажется, мир круглый». «Конечно, круглый. Как тарелка. Дойдешь до края, можно упасть. Это любой моряк знает», — изрек Джоша с непререкаемым авторитетом. «Да не как тарелка круглая, как шар». — Не говори глупости. Если бы мир был круглый, как шар, мы бы с него соскальзывали. — А если он липкий? — возразил я. Джошуа поднял ногу и осмотрел подошву сандалии. Перевел взгляд на меня, потом на землю. — Липкий? Я исследовал собственную подошву, надеясь, вероятно, обнаружить клейкие сопли, вроде плавленного сыра, что удерживали бы меня на земле, когда твой лучший друг, сын Божий, устаешь проигрывать ему все споры. «Если это не видно, еще не значит, что мир не липкий Джошуа закатил глаза. «Лучше пошли купаться». И он ринулся с горы вниз. «Как же бог?» — спросил я. «Его же ты не видишь?» Джош остановился на полпути и простер руки к сиянию аквамаринового моря. «Правда, что ли?» «Паршивый аргумент, Джош». И я побежал по склону за ним, крича на ходу. «Если не будешь стараться, я больше не буду с тобой спорить». «А может, липкость как бог?» «Сам же знаешь, как он бросает наш народ и продает его в рабство каждый день, когда мы перестаем в него верить. Может, и липкость такая же? Перестанешь верить, что она есть, сразу в небо улетишь?» «Хорошо, что тебе есть во что верить, шмяк. Я ныряю». Джош побежал по пляжу, скидывая на ходу одежду, а потом голый прыгнул в волны прибоя. «Позже до тошноты, наглотавшей соленой воды, мы направились по берегу к Пталимаиде». — Я не думал, что на такое соленое, — сказал Джошуа. — Ну да, подтвердил я, по виду не скажешь. — Ты еще сердишься на меня? Что мне твоя теория круглой и липкой земли не понравилась? — Я и не рассчитывал, что ты поймешь, — ответил я, стараясь, чтобы прозвучало солидно и по-взрослому. — Ты ведь у нас девственник, и все такое.